Здесь суетился второй его слуга Мустафа. Он уже выставил на низкий столик большой чайник, блюдо с ароматным пловом, миску со сливками и свежие лепёшки. Тяжело вздохнул бывший повелитель, бывшей великой державы, она не просто тучный, нездоровый мужчина уселся на корточки перед завтраком. Совсем недавно за его завтраком собиралась добрая сотня людей, подавалась тысяча блюд. А что теперь? Теперь на столе одиноко стоит плов, да и тот не с мясом, а с сушенными сливами. И он один. А за окном не парки Елдыс сарая, а просто сарай во дворе небольшого домика, занесенном снегом в небольшом городке Уфа. Примечание – Елдыс сарай – звездный дворец, турецкий.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 Оттаманская империя прекратила свое существование. Больше никогда не будет торжественного выхода по праздникам из пушечных врат в мечети Айя София. Топ-капы – главный и самый старый султанский дворец в Османской империи до середины 19 века. Название Топ-капы в переводе с турецкого означает дословно «пушечные врата». Айя софия Мечеть, перестроенная из Византийского Патриаршего Православного Собора Святой Софии, при мудрости Божией после Османского завоевания Константинополя. Конец примечания. Больше не будет шумной и резкой, но такой прекрасной, отзывающейся в душе музыки, изящных танцовщиц и могучих точнотельцы борцов с лоснящимися от масла телами. Не будет прохлады гарема и жаркой неги купальни.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 Отобрали саблю, пузырёк с ядом, сняли кушак, завернули словно барана в ковёр, потом его долго везли на жутко громыхающей железной повозке, руки и ноги настолько затекли, что когда ковёр развязали, Абдул-Хамид не мог стоять. Тогда ему казалось, что всё это происходит не с ним, что он сейчас проснётся, словно от страшного сна, который он иногда видел в детстве.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 Крепость цела, но сейчас она годится только на то, чтобы служить монументом азиатской хитрости и нашей глупой доверчивости. — Вот именно! А хрип приобрёл истерические нотки. — Нашему престижу, нашему положению был нанесён немалый урон. Но поправимый, тогда ещё поправимый. И что же делаем мы, лучшие люди Империи? Мы готовим армию к новым боям.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 «Надо быть кромешным идиотом, чтобы снова и снова с упорством безмозглой скотины лезть туда, где уже один раз получен жёсткий урок». «Признаемся по-деловому, честно и наперёд, мы получили урок, а впрокли он нам пойдёт?» – процитировал вкратчивый мягкий голос известное стихотворение и добавил «Не пошёл». «Вот именно, благодарю вас, баронет».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 преданности которых он пока не сомневается. Хотя лично я абсолютно уверен, что если в нём зародится хоть малейшее сомнение в их лояльности, они последуют той же дорогой, что и предыдущие. И всё же и всё же, сэр, если есть хотя бы ещё один претендент на престол, то… То он находится под пристальным вниманием и отеческой опекой этого KGB, сэр.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 и Кордское вассальное княжество, где с восторгом приняли неожиданное известие о собственной независимости. Примечание. Рубениды династия правителей Киликийского армянского государства в 1080-х 1375 годах. Основатель династии Рубин был одним из приближенных Гагика II, царя Великой Армении. Конец примечания. Позвольте А почему бы нам самим не разыграть эти карты? Ещё ничего не определено, и можно... Хм. Баритон стал ещё более мягким и вкрачевым. Джентльмены, может кто-то из вас облаговолить сообщить мне, кто готов этим заняться, и кто имеет достаточно влияния на курдов и армян? По моим сведениям, сейчас в империи таких людей нет. Повисла неловкая пауза.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 «Этого нельзя допустить!» Подошлем В одышлем голосе звучала неподдельная тревога. «Этого никак нельзя допустить! Интересно бы узнать, как!» «Вот к этому я и подвожу, джентльмены! Нам нужно признать, что на данный момент противник переиграл нас на нашей же лужайке. И теперь мы просто обязаны признать. Действия старыми методами не дадут ничего, кроме новых расходов, потерь».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 который по своей сути дублирует деятельность КГБ в отдельных областях, привнося к тому же их деятельность дух здоровой конкуренции. Здесь дома у нас есть ирландские террористы, чья деятельность и об этом уже можно говорить с полной уверенностью, направляется и корректируется из России, причем тем же пресловутым КГБ или каким-то из его аналогов. И мы, и это следует признать со всей откровенностью,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 примечание Луи Александр Маунтбаттен, 1-й маркиз Милфорд-Хейвен. Ранее принц Луи Александр Баттенберг, 1854-1921 года жизни. Германский гессингский принц, связанный с британской королевской семьёй. Морской адъютант при Её Величестве. 1891 года военно-морской разведке с 1902 года Директор отдела военно-морской разведки. Конец примечания. А судьба его младшего брата не подтолкнет к его отомщению. Примечание. Намек на Александра Баттенберга, младшего брата Луи Александра, бывшего князем Болгарии. Смотри книгу «Спасай Россию». Конец примечания. А хоть бы и так, если к служебному рвению добавляются личные мотивы. Принц Луи Александр достаточно разумный человек,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 по нашим оценкам, подкреплённым расчётами казначейства, ни за пять, ни за 6, ни даже за 10 лет Россия не сможет ликвидировать своё промышленное отставание от империи. Хм. Помешался в разговор новый голос, напоминающий тембром ляск металлической двери. Это, на мой взгляд, весьма смелое утверждение. Что вы скажете о Стил-Сити и новой стройке на Урале, дорогой баронет? Примечание: Стил-Сити Стальград, английский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 Прошу вас, баронет, продолжайте. Благодарю. Итак, можно с уверенностью сказать, что нами потеряны рынки на Ближнем и Среднем Востоке. И нет смысла пытаться их вернуть в кратчайшие сроки. Ещё одно поражение, и правительство слетит к чертям, начнётся кризис, из которого мы уже можем и не выбраться. Каким образом ещё держится бедняга Редфальд, один бог знает. И что же?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 Предварительные переговоры с ним уже проведены. Он рассчитывает на помощь деньгами и оружием. Также проведён предварительный зондаш почвы в Мексике. В случае нашей поддержки сеньор Диас радостью вспомнит о том, что Калифорния и Нью-Мексико не так давно были мексиканскими территориями. Примечание. Джубал Андерсон Эрли, 1816 1894 года жизни.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 Каседелла Крос Порфирио Диас 1830-1915 годы жизни. Мексиканский государственный и политический деятель. Президент Мексики в следующие периоды: 1876 по 1877 годы, 1877 по 1880 годы, 1884 по 1911 год. Конец примечания. А как отнесутся к этому ежане? «Есть и основания полагать, милорд, что они будут рады восстановлению своей независимости и ради этого согласятся пожертвовать часть территории. Кроме того, у нас появится великолепная возможность опробовать новейшие виды вооружения в действии». Всё это прекрасно, баронет, и я хочу вам сказать следующее».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 И прибыл к вам в некотором роде с официальной миссией. «Джентльмен, джентльмены, прошу вас». Хозяин гостиной вспомнил о своих обязанностях и долгих гостеприимства «Сэр, прошу вас, проходите. Вина, сигару». «Благодарю вас, не откажусь. Мсье, я прибыл к вам, чтобы задать всего лишь один вопрос. Позволите?» «Пожалуйста, сэр». Дребезжащий дискант просто-таки звенел ледяным холодом. Мсье отдают себе отчет, что после того, как гуны поглотят нас, они возьмутся за вас. Пауза. Долгая. Очень. Объяснитесь, сэр. Извольте, русский царь и германский кайзер не отдельные проблемы. Это одно ужасное двухголовое чудовище. И если сейчас кайзер нападет на нас, то Россия не останется в стороне. Мы достаточно сильны, чтобы попытаться устоять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 окажется еще экспедиционный корпус 3 миллиона русских солдат. Сколько после этого продержится Франция? А после нас – ваша очередь, мсье. Вам припомнят ваши демарши прошлого и нынешнего годов. Ваши колонии заинтересуют немцев и русских. Одни заберут Африку, другие – Индию. Нас ведут к положению сырно-винного придатка. А что ждет вас? Угольные станции для русского и немецкого флотов Роль портовой шлюхи? Вы забываетесь, милейший! Отнюдь. Я просто обрисовал вам картину будущего мироустройства. Это двуглавое чудовище поделит мир пополам. Вы сгущаете краски, сэр. У них наверняка возникнут разногласия. Бесспорно. Но это произойдёт не сегодня и не завтра. Возможно, их внуки даже передерутся. Но только чем это поможет нам сейчас? Пауза. Ещё более долгое. Но что же вы предлагаете, сэр? Мсье, если нас разобьют, вы останетесь в одиночестве. У нас есть разногласия, но мы можем решить их цивилизованным путём, как и полагается между людьми благородными. А от этой гидры с востока ничего хорошего ожидать не приходится. Мы предлагаем вам военно-политический союз. Более того, военно-политический блок —